Лада. Он опять приходил, а в ней уже осталось мало человеческого. Зверь вырвался наружу. Чудовище с красными глазами, которое досталось Ладе вместе с родительскими генами и которое проросло в ее плоти кровь. Поэтому она, Лада, оборотень. Стоит ей выпить хоть рюмку, остановиться уже невозможно». Лада будет пить, пока вместо слов изо рта не раздастся мычание. Удержаться на двух ногах станет уже невозможно. И вместо человека не появится животное. И дядя тоже пил. По словам бабушки, злоупотреблял и ладин дедушка. Своих двоюродных братьев она давно уже не видела и, честно сказать, не стремилась к общению. Скорее всего, тоже пьют. Раньше они её побаивались и уважали. Фигуристка, звезда. А теперь увидят опустившуюся женщину неопределённых лет. Алкоголичку. «Брось пить», — уговаривала её Татьяна, соседка. «Ты же ещё не старая и всё равно красивая. Волосы только надо покрасить. Вон, седина уже лезет». ну брошу, и что?» — усмехалась Лада. «Зачем мне жить?» Встретишь еще нормального мужика, замуж выйдешь. Что ж ты не выйдешь, а потому что нет их нормальных, у тебя хотя бы дочка есть. И рука сама тянулась к стакану. Из прошлого в окружении Лады не осталось никого, она всех отшила. Одним нахамила, телефоны других вычеркнула из записной книжки и поклялась навсегда забыть. Если приходили, то смотрела в глазок и дверь не открывала. А этот оказался настойчивым. Адрес её где-то раздобыл. У подъезда как-то подкараулил. Глаза, как у Фредди, собачьи. «Можно я войду?» Лада его в гости не приглашала. А он с Татьяной дружбу завязал. И если Лада не отвечала, то звонил соседке и выспрашивал подробности. Как там Воронцова, что с ней. Потом Лада узнала, что и деньги давал. А она-то голову ломала. Откуда в холодильнике продукты? Вроде не покупала. Да ты просто забыла, отводила глаза Татьяна. Ты вчера много выпила. Лада сначала верила, но потом догадалась, в чем тут дело. Деньги у чужого мужика она отказалась взять на отрез, а он нашел таки способ: через таньку втюхал, натурой, колбасой копченой и фруктами. Да когда у Лады были деньги на мандарины с яблоками, да еще зимой? Да и колбасу она покупала самую дешёвую, разве что Ладожский иной раз побалует. У него Лада брала, считала, что должен за ребёнка, которого она убила, по его невысказанному вслух пожеланию. «А этот чужой?» «Уйди!» — умоляла Лада. «Мне стыдно, что ты видишь меня такой. Можешь объяснить, что случилось? Почему ты так отчаянно пьёшь?» У тебя жена, ребёнок, зачем ходишь? Бывшая жена. Только не говори, что развёлся из-за меня. А если так? Мне такой жертвы не надо. Бросай пить и устраивайся на работу. Всё наладится. Я человек влиятельный, устрою тебя в Динамо. Вот спасибо. А дальше что? Будешь опять детишек тренировать. А ты понимаешь, что мне смотреть на них больно срывалась на крик Лада. «И тебя видеть больно, всех, кто знал меня раньше, когда я была звездой, а теперь я никто. От моей красоты остались одни руины, мне сорок скоро, а на вид так все пятьдесят». «Когда ты пьяная, да, старуха, приди в себя, вон Фредди опять голодный». Он кивнул на притихшую собаку. «Соседка накормит», равнодушно сказала Лада. Уйди! По-хорошему, прошу, ко мне гости скоро придут. Алкаши твои. Какова королева такова и свита? усмехнулась Лада. Да, она по-прежнему хотела комплиментов, восхищения, уважения. Из всей их компании у Лады было самое неординарное прошлое. И ее свита, эти опустившиеся люди, шуты, которые готовы были веселить свою королеву за рюмку водки, Ладу боготворили. Особенно Сашка Горин, с которым она когда-то подралась и поняла, что путь к славе лежит через боль. Волею судьбы Горин тоже оказался в наркодиспансере. Вырос на улице, кое-как окончил ПТУ, потом работал на заводе. После перестройки завод закрыли, а Горина сократили. Он запил, жена подала на развод. Типичная судьба неудачника, который не нашел своего места при новом строе. Во времена дикого рынка Горин пытался торговать, подрядился грузчиком к одной ушлой бобёнке, потом вошёл в долю. Но бизнес прогорел. Бизнесмен из работяги не получился. Горин запутался в долгах и снова запил, на этот раз безнадёжно. К лади, даже такой, опустившийся, он относился с безграничным уважением. Всё время вспоминал. «А помнишь, как ты меня на бой вызвала?» Сама малявка, но характер чемпионский. С гореным ей особенно приятно было пить. А тут этот, поклонник, блин, да оставил бы уже в покое. Лада перестала сопротивляться своей болезни. Первое, что покупала, придя в магазин, — это бутылку водки. И от одной только мысли, что лекарство лежит в сумке, становилось легче. Лада даже могла шутить с продавщицами и кассиршами строить глазки мужчинам. Она знала, что придёт домой и окажется в мире грёз. А если ещё и свита подтянется, то вечер даже будет приятным. Ладе Воронцовой снова станут петь дифирамбы, вспоминая её славное прошлое. Она достанет альбом с фотографиями. Раньше выставляла и кубки с медалями, но, увы, почти ничего не осталось. Лада всё отнесла на рынок а часть продала через своих новых друзей. Те отрабатывали место в свите, ища для своей королевы клиентуру. Тех, кого интересовали советские раритеты и кто готов был вкладывать в это деньги. «Я скоро умру», — писала Лада в моменты просветления. «Поскорей бы. Мне ничего не хочется, только спать. И все реже хочется просыпаться. Первое, что меня ждет, когда я открываю глаза, — это боль». «Болит душа, потому что я живу неправильно, небо копчу. Иногда не пью день, реже два, но на третий срываюсь. Когда пытаюсь делать физические упражнения, наваливается лень, тело не хочет нагрузок, разум сопротивляется, и в конце концов я иду за водкой». Но однажды Лада не выдержала и поехала на каток. В ЦСКА, где когда-то работала. Потихоньку пробралась на трибуны. Душа словно проснулась. Пахла льдом. Да, он имел запах для тех, кто обильно полил его потом и кровью. Ладе стало тоскливо. Ведь это ее жизнь. То, для чего она родилась. До сих пор в женском одиночном катании нет равных Ладе Воронцовой. «Ну что, Богданова, вырастила ты олимпийскую чемпионку?» Злорадно думала Лада, наблюдая, как катаются малявки. Но ей тут же становилось стыдно. Лидка хоть что-то делает. Да, пока не получается, но Богданова упорная. Вот она почему-то не сломалась, хотя ее карьера закончилась еще раньше, чем у Лады, и титулов у Лидки намного меньше. Но не запила ведь. Телефон не обрывает бывшим друзьям, истерики не устраивает, работает. Да что там, пашет. И Ладе вдруг захотелось Богдановой помочь. «Не так же, куда ты едешь, дурочка? Разбега перед прыжком не хватит, упрёшься в бортик», мысленно сказала она настырной девчушке, которая упорно штурмовала Аксель, пока двойной, но по ней видно, упрямая с характером. Ладе захотелось выйти и показать, начертить на льду одну из безупречных формул, которыми так славилась неподражаемая школа советской фигуристки Воронцовой. И вдруг она увидела, что Лидка смотрит в ее сторону. Лада смешалась, вспомнила, в каком виде, и торопливо ушла с трибун. «С завтрашнего дня ни капли», — сказала она себе. И в самом деле в магазин не пошла. Ни утром, ни вечером, когда стало совсем уж невыносима. Однако Лада стиснула зубы и терпела. Ей удалось продержаться два дня. Но она уже понимала, тут нужна не соломинка, а трос. Кто-то должен утопающую вытащить на буксире. Самой ей не выгрести. Все решила случайная встреча, когда Лада все-таки пошла в магазин за водкой, но так ее и не купила.